они так тебя и называли белым человеком из города он улыбнулся ей да именно так и называли он рассказал хайди что вернулся в свой номер в отеле и просто оставался там последующие два дня пребывая в столь глубокой депрессии что едва прикасался к еде на третий день как раз три дня тому назад он встал из и и обнаружил, что прибавил в весе на три фунта. И это несмотря на то, что очень мало ел в последнее время. Потом я все обдумал и понял, что такое явление не менее странное, чем, скажем, обжорство сопровождаемой потери веса, продолжал он. Когда эта идея овладела мной, я вдруг начал выкарабкиваться из той психической щели, куда сам себя загнал. Провел еще день в мотеле, наверное, в самых напряженных раздумьях моей жизни. До меня начало доходить, что в итоге в клинике Энглассмана врачи были правы. Даже Майкл Хустон, при всей моей антипатии к этому прохвост, в чем-то оказался прав. Билли, она потрогала ему руку. «Ничего, ладно» и собираясь бить его по морде, когда встречу. Скорее всего, даже угощу пирогом, — подумал Билли и засмеялся. «Поделишься шуткой?» — спросила она с недоумевающей улыбкой. «Да так, ерунда», — сказала. Короче, проблема состояла в том, что Хустон, те врачи из клиники Глассмана и даже ты Тихайди пытались затолкать мне эту идею в глотку, насильственно напичкать меня правдой. А я должен был сам до этого дойти, своим умом, понимаешь? Тут срабатывал и комплекс вины, я думаю, и сочетание параноидальных иллюзий, и самообман. Но в итоге, Хайди, я тоже оказался в чем-то прав. Пусть мои доводы были ошибочны, но в чем-то я был прав. Я говорил, что должен был снова повидаться с ним. Именно это и сработало. Хотя, по правде, и не так, как я ожидал. Он оказался поменьше ростом, чем я его помнил. Носил дешевенькие часы и таймекс. Говорил с бруклинским акцентом. Такие мелочи, знаешь, более всего подействовали на разрушение заблуждений и фантазий. Все равно, что услышать, как Тони Кертис говорит в том фильме об арабской империи. А тутечки — дворец молопапеньки. В итоге я позвонил, и часы на туалетном столике начали музыканты отбивать время. «Ладно, уже полночь», — сказал он. «Пошли спать. Я помогу тебе убрать посуду». «Нет, нет, я сама», — сказала она, и вдруг обняла его. «Я так рада, что ты вернулся, Билли. Отправляйся наверх. «Ты, должно быть, так утомился». «Я в порядке», — ответил он. Просто он вдруг щелкнул пальцами с видом человека, вспомнившего кое-что. «Чуть не позабыл. Я там в машине оставил одну штуку». «Что именно?» «До утра подождет?» «Да, но лучше принесу сюда». Он улыбнулся ей. «Это для тебя». Вилли вышел с тяжело бьющимся сердцем, уронил ключи, а когда нагнулся, чтобы их подобрать, ударился головой о корпус машины. Руки так сильно дрожали, что он никак не мог сразу попасть в замочную скважину багажников. «Что, если он все так же пульсирует вверх и вниз?» — вопрошал его рассудок. «Боже всемогущий, да она же убежит с криком, когда увидит такое!» Он раскрыл багажник и, чуть сам не вскрикнув, увидев внутри лишь домкрат и запаску. Потом вспомнил, что оставил пирог на пассажирском сиденье, захлопнул в багажник торопливо пошел к дверце. Пирог оказался на месте, а корка его была совершенно неподвижной, как и должно быть. Руки перестали трястись. Федди стояла на пороге, наблюдая за ним. Он вернулся от машины и вручил ей пирог, все еще улыбаясь. «Передаю товар», — подумал Билли. «Передача товара — вот что было важным среди всего прочего». Но улыбка его стала шире.